подсластить по вкусу сахаром или сиропом. Овсяные хлопья 200 г, сметана 200 г, сахар или сироп 20 г, вода 1,8 л, соль по вкусу. Суп с телятиной в венгрии. Мелко нарезать репчатый лук и обжарить в свином жире до золотистого цвета. Прибавить подготовленную телятину, нарезанную кусочками, тмин, лавровый лист, и тушить на слабом огне. Отварить в подсоленной воде до полготовности картофель, нарезанный кусочками, и нарезанную стручковую фасоль. Прибавить к овощам тушеное мясо и варить до готовности, в конце влить сметану. Суп подать горячим. Лук репчатый 120 г, жир 40 г, фелятина 500 г, картофель 600 г, фасоль стручковая 250 г, Сметана 100, лавровый лист 2 штуки, тмин, вода 1,6 литра, соль по вкусу. Зеленый суп с сыром Голландия. Перебрать и промыть стручковую фасоль. Сварить ее в небольшом количестве воды, затем отсыдить и размять. Влить в пюре бульон отвар фасоли и варить при слабом кипении. Мелко нарезать стебли фасоли. лука-пырья, репчатый лук, качанную и цветную капусту, добавить сливочное масло и тушить 10 минут. Затем овощи положить в суп и варить до готовности. Прибавить мелко нарезанную зелень петрушки и тертый голландский сыр. Если суп слишком густой, добавить еще немного бульона. Суп можно приготовить из сухой фасоли, предварительно замочив ее в воде с вечера. Фасоль стручковой 200 граммов, лук-пырей 50 граммов, лук репчатый 100 граммов, Качанная капуста 300, цветная капуста 250, масло сливочное 40 г, сыр 20, зелень петрушки 30, бульон 1,2 л. Вода для варки фасоли 0,4 л, соль по вкусу. Суп немецкий. До в молоко и бульон, прибавить корицы и довести до кипения. Замесить тесто, как на блинчики, из следующих продуктов: мука, молоко, яйца, сахар. Тесто протереть через сито в кипящий бульон. Суп варить при кипении 4-5 минут. Молоко 600 г, корица 1 г. Для теста: мука 150 г, молоко 50 г, 2 яйца, масло сливочное 20 г, сахар 20 г, бульон 1 л, соль по вкусу. Суп из мидий, Испания. Щётно промыть мидии, положить в кастрюлю, влить немного воды и варить до тех пор, пока не вскроются все ракушки. Вынуть меди из ракушек и положить в другую кастрюлю. Залить их процеженным отваром, в котором они варились. Добавить воду. Снова довести до кипения. Обжарить мелко нарезанный репчатый лук и чеснок. Добавить оливковое масло. Обжаренный лук и чеснок, ломтик хлеба без корки, положить в кипящий суп. Довести меди до готовности. Прибавить мелко нарезанную зелень петрушки, соль и черный перец. Суп подать горячим, выпустив каждую лук, глубокую тарелку по одному яйцу, мидии 1,5 кг, лук 150 г, чеснок 30 г, масло сливочное 50, хлеб 100, зелень петрушки 30, 4 яйца, перец чёрный, вода 2 л, соль по вкусу. Уха Ирландия. Очистить и промыть морскую рыбу. Отрезать головизны и плавники. Разрезать рыбу вдоль пополам и удалить хребтовую часть. Головизну, кости и плавники залить слегка подсоленной водой и варить 30 минут. Затем отвар процедить. Нарезать репчатый лук и обжарить на свином жире. Прибавить картофель, очищенный и нарезанный кубиками, помидоры, очищенные без семян, и мелко нарубленные. Небольшой мускатный орех, измельчённый на тёрке, одну веточку тимьяна. Соль и чёрный перец. Залить рыбным отваром и варить 30 минут. Прибавить рыбу, нарезанную кусками средней величины, и варить до готовности. Если отвара недостаточно, влить немного воды. Перед тем как снять суп с огня, заправить его мелко нарезанным укропом и петрушкой. Затем продолжать кипятить ещё несколько минут и добавить сметану. Оху подать горячей с мелко нарезанными гренками. Рыба морская – 1,5 кг, лук – 100 г, жир свиной – 40 г,